В этих и других играх сначала надо брать два резко различающихся цвета, например, красный и зеленый, желтый и черный, а впоследствии более близкие – желтый и оранжевый, фиолетовый и черный. На втором году не стоит требовать от ребенка, чтобы он запоминал название цветов, хотя сами взрослые их называют. Пока будет достаточно, если он владеет словами «цвет такой же, другой». На третьем году жизни зрительный выбор по образцу, идет ли речь о форме, величине или цвете предмета, производится малышом достаточно точно. Вместе с тем, если предложить ему для выбора не два, а много разных предметов, то вы увидите, что он окажется в затруднении. что же произойдет, если предметы будут состоять из многих частей, если их окраска будет включать несколько чередующихся цветов. Когда ребенок выполняет какое-то доступное, хорошо освоенное действие, то форму, величину предметов, их цвет, расположение в пространстве он определяет хорошо. Но в других случаях восприятие оказывается неточным, «Расплывчатым». Некоторых родителей смущают такие случаи. Казалось бы, малыш правильно опознает даже близкие цвета, например, красный и розовый. Это видно потому, что он легко выполняет задание на выбор по образцу. Но вот просят сделать так же, ставя у него на глазах красный кубик на синий. И несмотря на то, что различие цветов гораздо больше, Малыш ставит синий на красный. Удивляться этому не следует. Задача расположить кубики в зависимости от цвета – действие для него пока незнакомое. Действие взрослого он понимает просто как накладывание одного кубика на другой, любого на любой. Поэтому учитывать цвет кубиков ему незачем. Точно так же, начиная рисовать, малыш вовсе не замечает, каков цвет изображаемых им предметов. Он пользуется карандашами, цвет которых ему просто больше по душе. Когда ребенок только вступал в пору раннего детства, он мог взять для сравнения в качестве образца любой предмет. Сегодня один, завтра другой, позднее... На третьем году жизни некоторые предметы, хорошо знакомые, становятся постоянными образцами, причем совсем не обязательно уже, чтобы эти постоянные образцы находились перед глазами малыша. Это могут быть представления о них, закрепившиеся в памяти. Определяя предметы треугольной формы, он скажет «как домик», «как крыша». Про круглые предметы мы можем услышать Как мячик. Обо всем красном он говорит, как вишенка, а зеленом, как травка. Как накапливается представление о предметах и их свойствах? Только в действиях с этими предметами. Наивно думать, что если малыш просто видит разнообразные по форме, величине, цвету игрушки, этого уже достаточно, чтобы у него сложились четкие представления о них. Такие представления возникнут только в том случае, если ребенок не раз действовал с этими предметами, если ему приходилось при этом воспринимать их зрительно. Для того, чтобы обогатить ребенка представлениями о свойствах предметов, необходимо, чтобы он действовал с ними, знакомился с основными разновидностями этих свойств. Неверно ограничивать ребенка, как это иногда делается, знакомством с двумя-тремя и тремя-четырьмя цветами. Ребенок третьего года жизни вполне может усвоить представление о пяти-шести формах. Круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, многоугольник и восьми цветах. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный. Заметим, что отсутствие в речи малыша слов, обозначающих те или иные свойства предметов, не должно настораживать родителей. Это вовсе не свидетельствует о том, что умственный багаж малыша в этом отношении невелик. Просто существуют психологические причины, по которым дети название свойств,